Черный силуэт с длинной лодки хорошо был виден сверху, на озере, залитом киноварью закатного солнца. В лодке сидел отец, суровый, сутулый, нахохлившийся от встречного ветра. Он крепко сжимал рукоятку у ручащего вихря, казанки побелели. Моторка, мелко подрадивая напряжение, Проворно шла навстречу сильному течению ветров. За кормой утянулся и таял пушистый белопенный хвост, рассыпавшийся на сотни пузырьков, искрящихся иглистым светом. В лодке лежала крупная какая-то странная рыбина. «Ого!» – подумал геройка. «Повезло нынче папке. Давно мечтал поймать такую здоровенную. Хотя, погоди, это что за рыба такая?» Почему у нее голова человечья? Снижаясь, мальчик на мгновение замер в воздухе и чуть не упал, растерявшись. Так это же я сам. Ну точно, смотри, одежонка моя, вот так фокус. Как же это так могло случиться? Соображая, он сделал лишний круг над лодкой. «Ага, я понял. Это в лодке лежит мое тело, а дух мой сейчас в небесах», — Алтайно так говорила. Непривычно, странно, дико было видеть себя со стороны, словно кого-то чужого. Худощавый, русоголовый мальчик был одет в помятую белую рубашонку, порвавшуюся под мышкой, Во время падения с высокого дерева, на серых штанах темнела заплатка, чуть меньше ладони. Геройка без памяти лежал на деревянном днище лодки, влажном пропавшем рыбой. Лежал и понемногу приходил в сознание. Сначала по лицу скользнула судорога, потом ресницы дрогнули, а потом он вяло приоткрыл глаза». Бездонное, мглисто-сизое небо кружилось над головой. Горы, деревья, словно бежали по берегу, плавно покачиваясь. Солнце тоже качалось, как заржавленный маятник. На несколько секунд застревая за деревьями слева, солнце опять показывалось полным ярким кругом, уходило вправо. Солнечный свет Защекотал глаза, светлая капля выдавилась между ресницами, по щеке побежала. Геройка простонал, пошевелился, почти не ощущая собственного тела, ни головы, ни рук, ни ног. Перед глазами хороводили многочисленные разоцветные круги, дергались поплавками, то скрываясь в туманную пучину, то выныривая. Сознание светлело, прояснялось зрение. Геройка сделал глубокий вдох и, наконец-то, ощутил свое бренное тело. Почувствовал грубые доски, на которых лежал. С удивлением и тихой радостью, как будто впервые, он рассматривал простые приметы житейского быта. Перламутровую чешую от Хариуса, прилипшую к борту. Рыжую хвоинку от сосны застряла в просмоленной щелочке. Память работала плохо, но рыжая эта хвоинка что-то напомнила. Что? Кажется, именно эту хвоинку он видел, когда погрузился в моторку, чтобы плыть к зимовью на рыбалку. Так может быть, они еще даже не добрались до зимовья? Может быть, все только начинается? Мальчик хотел приподняться, боль прострелила шею. Ох, он поморщился, значит все-таки мы едем в больницу. А сколько же мы едем, что-то долго. У него было такое ощущение, будто миновало много-много лет. Будто он уже не мальчик, а седой старик. Лодка в эти минуты обогнула мысок небольшого скалистого полуострова, и на полной скорости распахала туманную заводь. Затем, сбавляя бешеную прыть, моторка подвалила к берегу. Заскрежетали камешки под днищем. Потревоженная чайка взлетела неподалеку, роняя на воду перо. Зависая над лодкой, чайка всплакнула несколько раз, и пронзительный голос ее показался мальчику голосом плачущей матери. Кругом стало тихо. На заглохшем моторе, раскалившемся до предела, зашипели капельки воды. Вытирая ладони о брюки, отец подошел к сынишке, наклонился. «Ну как ты тут?» – пробормотал. «Терпи, терпи, казак!» Осторожно подняв парнишку, он торопливо пошел по каменистому берегу, запнулся обо что-то и машинально прижал к себе мальчика. И вдруг ощутил что-то жаркое, нежное, больно защемившее сердце. Тут и жалость была, и сочувствие к этому родному беззащитному созданию. Сейчас, сейчас, подбадривая, проговорил отец, подходя к покосившейся дощатой калитке. Она оказалась закрытой. Ударив сапогом, егерь сбил на землю ржавый шпингалет. Глубоко вдыхая прохладный воздух, Он поднялся на крыльцо поселковой больницы, как на Голгофу поднялся.